Они были сделаны из зеленого железа. Это железо не мог разломать даже войн человеческой сферы. Вокруг шестнадцати арен стояло пять высоких каменных башен. Одна из башен была высотой пятьдесят метров, а другие сорок. Башни стояли на расстоянии сто метров друг от друга. В башнях располагались люди пяти семей и смотрели на арену.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 Тихо спросил Шиян. Шийцзян сказал. «Тебя это сейчас не должно волновать, и не упоминай больше об этом». «Хорошо». Шиян знал, что всю ситуацию разведывает Ззёсю. Однако его смущало то, что ни один человек Семиши в этом не участвует. Кро поднялся и с улыбкой сказал Шийцзяню. «Голова Семиши!»